Глава 4. С ночной стороны. За город они выбрались довольно поздно. Небесные земли за черной полосой тени сделались столь отчетливыми, яркими, какими шелк, обыкновенно ложившийся рано, а просыпавшийся с ростенью, их, пожалуй, не видывал никогда. В их дивной красоте тонули все мысли, и шелк глядел, любовался ими под от копыт, позабыв обо всём на свете. Вон безымённые горы, до краёв заполняющие необъятными чёрными тенями нетронутые неприступные долины. А вон саванна. И степь, и прибрежная равнина, окаймляющая воды озера, наверняка куда глубже, обширнее озеро Лимна. И всё это высилось куполом в сумрачном небе ночи, залитое сиянием солнца. Ведя его за собою грязными, не на шутку опасными улочками арильи Чистик заметил. «Ох, и чудные же вещи Паттера порой происходят на ночной стороне. Ты о них, надо думать, понятия не имеешь. Но уж поверь, слово «лилия». «Имею, и еще как», — заверил его шелк. «Не забудь, мне многие исповедуются. А на исповедях чего только не услышишь. По крайней мере, мне довелось выслушать несколько крайне крайне странных историй, хотя пересказать их я, разумеется, не могу. Но ты-то, должно быть, видел подобные вещи воочию, а воочию они, наверное, еще удивительнее». «Да я это только к тому», — продолжал Чистик, «что ни разу еще не слыхал ни о чем хоть немного чуднее сегодняшней твоей затеи, и сам ничего чуднее еще не видывал». Шелка спустил тяжкий вздох. Могу я кое-что сказать, как овгур? Я понимаю, это оскорбит великое множество народу. А оскорблять тебя, мне, милостивая наша Феа, тому свидетельница, совершенно не хочется. Но... но раз-то в жизни могу я дать себе волю? Если речь о том, чего тебе не хотелось бы говорить на людях, я, наверное, лучше бы воздержался. Напротив, возможно, чересчур горячо объявил Шолк. Жаль, я не могу высказать этого всему городу. Потише, патера, а то не ровен час тебя вправду весь город услышит. Вот мы с тобой шли, а я только об этом и думал. Положа руку на сердце, думать о чем-то еще сейчас трудновато. Например, прежде чем говорить с этим... с этим злосчастным мускусом... Ну да, прежде, наверное, следовало бы дважды обдумать все, что я хочу сказать, а я вовсе об этом не думал. Ну, разве что так, мимоходом. Думал я большей частью об иносущем. Причем даже не о его словах, а... а вспоминал, каково было слушать его, сознавать, что он здесь, со мной. «Ты прекрасно справился, патера возразил Чистик, к немалому удивлению шелка, положив руку на его плечо. «Все сделал как надо». «Не соглашусь, однако и спорить с тобой сейчас не стану». Я вот что хотел сказать. На самом деле, в моей затее и даже в твоей части к помощи, Соной, нет совершенно ничего странного. Вот скажи, солнце когда-нибудь угасает? Гаснет совсем, как задутая тобой либо мною лампада. Не знаю, Паттера, сроду над этим не думал. А оно гаснет. Однако шелк лишь молча шагал рядом, вдоль грязной, топкой после дождя улочки стараясь не отставать от Чистика ни на шаг. «Я так думаю, нет. Кабы гасло, отсюда, с темной стороны, небесных земель было бы не видать». Вот точно так же, Чистик, обстоят дела и с богами. Они говорят с нами постоянно, все время, как солнце все время светит. Просто когда темная туча, называемая нами тенью, заслоняет от нас свет солнца, люди говорят «настала ночь». Или, как ты, поминают «темную сторону». Хотя с этим выражением я лично до переезда на солнечную не сталкивался. А оно на самом деле обозначает не ночь. Не совсем ночь Паттера. Значит, оно, как бы сказать, «Вот, гляди, есть у нас дневная жизнь, так? Обыкновенная, и дела в ней ведут, как обычно. А есть другая жизнь, жизнь наоборот». Вот про неё-то, когда все дела ведутся в тёмную, с ночной стороны тени, и говорят «тёмная сторона» или «ночная». «С ночной стороны тени мы живём всего половину дня», — возразил Шёлк. «А вот с ночной стороны преграды, отделяющей нас от богов, пребываем почти постоянно на протяжении всей жизни. На самом же деле так не годится, так жить нельзя, пойми». В том, что я сумел углядеть тоненький лучик света, нет, нет ничего удивительного. Напротив, подобное должно считаться самой обычной вещью во всем круговороте. Вопреки ожиданиям, Чистик не рассмеялся, чем изрядно удивил и обрадовал Шелка. На окраине они наняли у какого-то из знакомцев Чистика пару ослов — рослого, серого, для Чистика, и черного, более скромных статей, «Для Шёлка». «Мне же его ещё назад вести», — объяснил Чистик. «Предупреждаю заранее. Тебя я его не оставлю». Шёлк, понимающе кивнул. «Тебя ведь, Паттера, как я и говорил, непременно прихватят. Нет, с кровью ты, может, и поговоришь, но уже после. После того, как попадёшься. Не нравится мне такой расклад. Но по-другому не выйдет» а значит, тебе на обратном пути осёл уже ни к чему. И расставаться с залогом, оставленным за него хозяину, я не намерен. На рынке за этакие деньжища двух ослов ничуть не хуже этого можно купить». «Я понимаю», — заверил его шёлк. «И вот теперь, в то время как ослы рысцою несли обоих вдоль узкой, практически неразличимой, по крайней мере для шёлка, тропы, Шелк, то и дело цепляя коварную каменистую почву носками единственных приличных ботинок, вспомнил слова Чистика и не на шутку встревожился. «Еще в городе, нанимая нам этих ослов, ты сказал, что кровь неизбежно изловит меня», заговорил он, оторвав взгляд от небесных земель. «Как он, по-твоему, обойдется со мной, если вправду изловит?» Чистик оглянулся назад. В тени густых зарослей лицо его казалось расплывчатым бледным пятном. «Не знаю, Паттера. Однако прием тебе не понравится, это уж точно». «Может быть, и не знаешь, но догадаться сумеешь куда вернее, чем я», — возразил Шелк. «Ты ведь знаком с кровью лучше, бывал в его доме, и наверняка знаком с полудюжиной человек, хорошо его знающих, и дела некие с ним вел». «Не то, что вел, патера Пробовал. Ладно, пусть только пробовал, но все равно надо думать, успел понять, что он за человек. Решится ли он прикончить меня, вломившегося в его дом, да еще с угрозами? Я ведь всерьез намерен пригрозить ему убийством, если он не вернет наш Монтейон Капитулу. Ну, разумеется, при условии, что дело дойдет до этого. Надеюсь, нет, патера Из глубин памяти, незваным, непрошенным, Всплыло лицо мускуса. Во всем совершенное и в то же время порочное. Точная лик демона. «Я вот о чем думал», – пробормотал шелк так тихо, что сам удивился, оказавшись услышанным. «Не стоит ли покончить с собой, если попадусь?» «Если попадусь. Хотя все же надеюсь и всеми силами постараюсь не попасться. Конечно, самоубийство — серьезный грех, однако...» Чистик, ехавший примерно в чейне впереди, задумчиво хмыкнул. «Покончить с собой, Патера? А что, неплохая идея. На всякий случай держи в уме. Ты крови меня не выдашь?» «Я же поклялся», — напомнил ему шелк. «И не нарушу той клятвы до самой смерти». «Вот и ладно». Подытожил Чистик и вновь повернулся вперед, напрягся всем телом, сощурился, вглядываясь во мрак. Очевидно, упоминание о самоубийстве особого впечатления на Чистика не произвело. И поначалу сей факт не на шутку возмутил Шёлка. Однако он тут же одумался. Понял. Да, Чистик совершенно прав. Как можно служить хоть кому-то из богов, если ты настроен при первых же серьёзных трудностях сдаться, отказаться от его поручения? Верно. Верно, Чистик над ним посмеялся. Ведь он — Шёлк. Повёл себя подобно мальчишке, бегущему завоёвывать весь круговорот с деревянным мечом, как поступал в действительности не столь уж много лет тому назад. С другой стороны, Чистику-то что? Чистику вовсе не трудно сохранять спокойствие, потешаясь над его страхами. Чистик, вне всяких сомнений, вламывавшийся в дюжины подобных загородных вилл, не собирается ни вламываться в этот дом, ни даже хоть чем-либо помогать ему. Однако сетовать на сие, пожалуй, грешно. Позиция Чистика, как ни крути, со всех сторон безупречна. «Торжественные клятвы перед лицом всех богов я не нарушу вовеки!» объявил Шелк вслух. «Кроме того, если кровь, прознав о тебе, велеть покончить с тобой, впечатления человека, расправляющегося с людьми, лично он не производит. Кто же тогда поможет мне спастись из его лап?» Чистик, откашлившись, сплюнул. В безветренном, душном безмолвии леса и кашель, и плевок показались шелку противоестественно громкими. но ну нет, Паттера, и думать забудь. Помогать тебе я лохмать его не стану ни в чем. Ты ведь для богов трудишься, правильно? Вот пусть они тебя и вытаскивают». станешь Чистик, станешь Едва ли не шепотом возразил шелк, изрядно опечаленный пониманием собственной правоты. «С чего бы вдруг?» «Так ведь тебе неоткуда знать наверняка, что я в конце концов не проговорюсь. Я, разумеется, ни слова о тебе не скажу. Но ты же мне не доверяешь. А если и доверяешь, то не настолько». На это Чистик только фыркнул. «Ну, а поскольку ты куда лучше, чем хочешь казаться, то, зная, что я... Нет, не то чтобы я лично, а просто Авгур, ставший тебе, пусть даже на одну ночь, товарищем, нуждается в помощи, вне всяких сомнений изведёшься, изгложишь себя самого. Отрекайся от этого хоть сотню, хоть три сотни раз. А посему, в конце концов и, скорее всего, без долгих раздумий поможешь мне, если сумеешь. Я в этом уверен твёрдо. И в силу данной причины постараюсь, чтоб кровь о тебе не узнал. «Может, я и смоюсь на время куда подальше, но это всё». Я отправлюсь, скажем, в полюстрию на к другой Подожду, а там кровь либо сгинет с концами, либо забудет обо мне. Люди не таковы, как ты полагаешь, патера Учился ты спору нет долго, но многого, ох, как многого в жизни не знаешь». «И это, по большому счету, сущая правда», мысленно признал Шоук. «В силу неких непостижимых причин боги ввергли нас био. Ввергли нас в этот круговорот ни аза в нем не с мыслящими, и если им вздумается подождать, пока мы не станем настолько мудры, чтоб действовать без ошибок, ждать придется целую вечность». Внезапно шелк с небывалой, неожиданной для него самого остротой, пожалел, что не может ждать бесконечно, как некоторые. Однако в собственной правоте насчет Чистика он нисколько не сомневался. А вот Чистик насчет себя самого ошибался. И еще как. Чистик до сих пор заглядывал по старой памяти в монте навестить крохотную Майте-Румято. И тот же Чистик только сегодня вечером убил человека. Нешуточное дело даже для преступника, поскольку у убитого, несомненно, остались друзья. Так как тот собирался пристрелить здоровяка по имени Кошак. Нет, может быть, Чистик — грабитель, вор и даже убийца. Но настоящего таланта к душегубству — Врождённой склонности к сеению зла в нём нет. Скорее всего, врождённой склонностью к злодеяниям не обладает и кровь. Но человека, наделённого ей в полной мере, Шёлк совсем недавно видел в стекле крови и в эту минуту дал себе слово никогда более не принимать её за простую бесчестность либо безрассудную ярость. «Зато я знаю тебя, Чистик», — негромко продолжил он, заюрзав в напрасной надежде поудобнее расположиться в грубом жестком седле. «Возможно, я, как ты и говоришь, излишне доверчив к людям в целом, но на твой счет абсолютно прав. Решив, что я не обойдусь без помощи, ты придешь, непременно придёшь мне на выручку». Чистик резко раздраженно вскинул ладонь, хотя во мраке сей жест оказался почти незаметен. «Так, теперь тихо, Паттера, мы уже рядом». Если прежде они ехали настоящей дорогой, то теперь свернули с неё. Ослы, безошибочно нащупывая путь с чуткими зрячими копытами, двинулись кверху, по каменистому склону холма, время от времени неизбежно попадая в полосы жутковатого сияния небесной тверди. На вершине чистик, осадив осла, спешился. То же самое сделал и шелк. Нежнейший из ночных бризов, тайком, воровски, крался вдаль в темноту, унося с собой аромат карликового дуба пополам с шелковичными ягодами из сохших, рассыпающихся в прах трав и папоротников, запах, прошмыгнувший мимо лисицы, а главное, самой сути, самого естества ночи. Ослы задрали длинные морды, ловя ветерок ноздрями, а шелк, точно веером, замахал перед собою широкополой соломенной шляпой. «Видишь огни паттера?» спросил чистик, указав в сторону неяркого золотистого зарева за верхушками деревьев. Вот это берлога крови и есть. Мы ее сзади, кругом обошли, понимаешь? Как только свернули с проезжей дороги, сразу в обход и двинулись. С другой стороны, большие ворота из стальных прутьев и травяная дорожка для пневмоглисеров, подъезжающих к парадному крыльцу. А черную, вроде как волнистую линию между нами и домом. Заметил? Шелк пригляделся, сощурился, но никакой черной линии разглядеть не сумел. Это каменная стена, высотой примерно вон сто небольшое дерево. Поверху громадными шипами утыкано. Но я бы сказал, они там скорее для красоты. Возможно, если сумеешь накинуть на один из шипов веревку, сможешь взобраться на стену. Пробовал ли кто такой номер проделать, мне неизвестно. Только у крови охрана там есть, понимаешь? «Стражники, Талос Большущий. Их я видел сам, и, может быть, это еще не все. За остальное не поручусь. Ты, Патера, такими вещами когда-нибудь занимался?» Шелк отрицательно покачал головой. «Так я и думал. Ладно, по-моему, выйдет из всего этого вот что. Попробуешь ты перебраться за стену. По веревке или еще как. Только дело не выгорит. Не выгорит...» И незадолго до Ростине отправишься ты назад, в город, чувствуя себя гаже дерьма в сточной канаве и думая, будто я хочу над тобой, надрывая живот. Однако я хохотать не буду. Наоборот, жертвоприношение закажу, потому как ты вернулся назад живым. Ясно? Черного Агнца Тартеру в дар поднесу, слышишь? Самого тучного, какой только найдется на рынке в твоем Монтеоне. недаром как послезавтра, словом ручаюсь. Сделав паузу, Чистик перевел дух. «А когда с жертвоприношением будет покончено, возьму с тебя клятву никогда больше не затевать таких глупостей. С чего? С чего ты решил, будто сумеешь вытянуть из крови обещание вернуть тебе Монтеон? Ведь не сумеешь же! С чего взял, что он исполнит обещанное? Ведь не исполнит же Паттера, даже ради всех богов, сколько не есть в Мейнфрейме. Но я с тебя, патора клятву возьму». Чего бы это ни стоило, вот увидишь. Возьму и буду знать, ты ее сдержишь. Ты не из тех, кто слово свое нарушает. Ты слишком уж добр ко мне, Чистик. Слегка смутившись, возразил Шолк. Таких похвал я не заслуживаю. Если б я вправду желал тебе добра, Паттера, так не стал бы нанимать этих ослов. Повел бы тебя сюда пешим ходом, чтоб ты как следует вымотался, да бросил эту затею поскорей, не затягивая. Внезапно встревожившись, чистик умолк, запустил пятерню волосы «Только если ты таки проберешься внутрь, усталому там делать нечего. Измотавшись, в нашем ремесле за работу нельзя. Идешь на дело — будь и полон сил. Только видишь ли, я таких дел провернул самое меньшую сотню, однако эту берлогу подламывать не взялся бы даже за тысячу голдяков. Счастливо оставаться, Паттера!» Да улыбнется тебе Фея. Постой, подожди. Взмолился шелк, ухватив его за рукав. Разве ты не бывал в этом доме? Ты же говорил, доводилось. Доводилось, Паттера. Заглядывал пару раз. По делам. И что там да как, толком сказать не могу. Ты говорил, что меня наверняка сцапают. Признаю, да, это вполне вероятно. Тем не менее, я попадаться не собираюсь а если попадусь, подведу и насущего, бога доверившего мне важное дело, так же верно, как подвел бы его ничего сегодня не предприняв. Понимаешь? Скажи, Чистик, разве ты сам ни разу не попадался? Ведь попадался же наверняка. Чистик неохотно кивнул. Попадался разок Паттера, совсем еще мелким. Застукал меня один, и такую мне задал трепку. Клянусь любимой хавроньей Фея. Думал, насмерть забьет. Нет, отвел душу, да пинком на улицу вышвырнул. А случилось это прямо в нашем квартале. Хочешь, могу даже дом тот при случае показать. Закончил он и потянул рукав на себя. Однако шелк рукава не выпустил. Как же тебя поймали, Чистик? В чем именно ты ошибся? Будь добр, расскажи, чтобы я не совершил той же ошибки. Ты ее уже совершил, патера Ответил Чистик, виновато потупившись. «Вот погляди. Подломил я пару домов, раздухарился, возомнил о себе, решил, будто меня никому уже не поймать. Имелся у меня кое-кто на подхвате, понимаешь? Так я их разогнал, объявил себя мастером нашего ремесла, загордился. Как же, теперь ты самому Тартеру впору передо мной шляпу снимать. И позабыл, что нашу шпанскую работу с оглядкой работать нужно. Каждую мелочь примечать. На этом Чистик умолк. «И какую же мелочь ты проглядел?» спросил Шелк. «Долг Паттера», хмыкнул Чистик. «Только крови это никак не касается, а потому и тебя волновать не должно». «Все равно расскажи», велел Шелк, по-прежнему не отпуская его рукава. «Видишь ли, Паттера, тот малый хозяин дома, шикарно в жизни устроился». Обувку чистил в заведении у горностая. Знаешь такое? Поужинать в голдяк станет а то и в два. Расчет в перворазрядных заведениях вроде этого обычно посылом. Так как вчера сфингетс для них время самое бойкое, понимаешь? Вот я и рассудил. Получит он причитающиеся, опрокинет пару стакашек и завалится дрыхнуть. Что твой солдат? Ну а дальше? Дальше главное баба его не всполошить. То есть жены не разбудить патора Не то она всю метлу об муженька измочалит, а его подымет. Главное, тихо, и все, по-моему, выйдет. Одна беда. Не знал я, что задолжал он им, понимаешь? Задолжал горностаю. Недельное жалование с него удержали, и оказался он трезвым, как стеклышко. Ну, почти. И принял меня по полной. Задал мне трепку. И, над сказать, по делам. Шелк, понимающий, кивнул. «И ты, Паттера, сейчас делаешь то же самое. Хватки шпанской у тебя нет. Кто в доме, что там внутри с комнатами, что с окнами, тебе неизвестно. Идешь на дело без единого козыря на руках». «Но ведь ты, безусловно, можешь хоть что-нибудь рассказать», заметил Шелк. Чистик поправил увесистую полусаблю на поясе. «Сам дом основательный, каменный. По бокам крылья. В каждом по три этажа. Главная часть двухэтажная. Если войти с парадного, как я, попадешь в громадный приемный зал. А дальше меня не пустили. Тот тип, что рассказывал мне про этажи, говорил, будто внизу капитальный подвал. А под ним еще один. Стражников куча. Одного из них ты в моем стекле видел. И еще Талас, лохмать его. Прошу прощения, Паттера. Хотя обо всем этом я уже говорил. «А не знаешь ли ты хоть примерно, где этот кровь спит по ночам?» Чистик отрицательно покачал головой. Во мраке его жест оказался почти незаметен. «Только ночью на темной-то стороне он не спит ни часа, как и все шпанюки, понимаешь, Паттера? Дела на ногах держат до самой ростения. Ну, люди приходят поговорить, вот как я», — пояснил он, то ли разглядев, то ли почуяв отразившееся на лице шелка непонимание или подручные являются на поклон, докладывают, кто чем занят. Теперь понимаю. Чистик, взяв под усцы меньшего черного ослика, взгромоздился на собственного. «Доростя, «Да, не у тебя часа четыре, Паттера? Ну, может, пять. После придется возвращаться назад. Я бы на твоем месте поутру возле стены не торчал. Поверху стражник расхаживать может. Так часто делают». «Ладно». Вновь кивнул Шелк, вспомнив, что до стены еще нужно добраться. «Еще раз спасибо тебе. Чтоб ты не думал, я тебя не выдам. И постараюсь не попасться по мере возможности». Провожая уезжавшего Чистика взглядом, Шелк внезапно задумался, каким он был в детстве, какие слова смогла подобрать для него, малыша, Майтера Мята, чем сумела пронять того прежнего Чистика до глубины души. Ведь Чистик при всем своем угрожающем виде, при всех воровских словечках, веровал. И вера его, не в пример вере многих, на первый взгляд куда более добропорядочных горожан, являла собой отнюдь необычное суеверие. Нет, образ улыбающейся Сциллы появился на стене той сумрачной, голой комнаты совсем не случайно, не просто так, и сообщил Шелку гораздо, гораздо больше, чем собственное стекло. Дух Чистика незримо склонялся перед богиней в искреннем благоговении. Воодушевленный этими мыслями, Шелк тоже преклонил колени, хотя острые мелкие кремешки на вершине холма больно впились в кожу. Да, и Носущий предупреждал, что помощи он не получит, но и не запрещал просить помощи у прочих богов, к примеру, у мрачного Тартара, покровителя всех приступающих рамки закона. «Черный агнец, у милостивый Тартар, достанется тебе одному, как только я смогу приобрести нового». Посулил он. «Будь добр, не оставь меня без заботы на пути служения меньшему божеству». Однако кровь, по словам Чистика, не негнушающейся торговлей ржавью и женщинами, и даже контрабандой, тоже орудует вне рамок закона. Что, если Тартар отнесется к нему благосклоннее? Вздохнув, шелк поднялся отряхнул пыль со штанин самых старых изымевшихся у него брюк и ощупь осторожно ступая по каменистому склону, двинулся вниз. Как сложится, так и сложится, а выбора у него нет. Вперед и только вперед, хоть с помощью темного бога, хоть без. Быть может, его сторону примет двояковидящий пас или сцилла-испепелительница, богиня куда влиятельнее брата. Ясное дело, Разве с целью угодно, чтоб город, чтущий ее столь высоко, потерял Монтайон?» Ободренный, шелк продолжил спуск. Вскоре золотистые отсветы огней в доме крови скрылись из виду за кронами деревьев, а вместе с ними исчез и легкий ветерок. У подножия холма воздух вновь сделался жарким, удушливым, спертым, перезревшим за лето затянувшееся сверх всяких разумных пределов а может и нет. Нащупывая дорогу сквозь густые заросли, на каждом шагу хрустя палой листвой, потрескивая сухими ветками, шелк вдруг сообразил. Выдайся нынешний год нормальным, сейчас этот лес бы укрывали глубокие снега. И чтоб б тогда вышло из его затеи? Ничего путного. Неужели все это знойное, засушливое, казавшееся нескончаемым лето, в действительности продлено до конца осени ради него одного. Мысль эта заставила замереть на месте, не завершив очередного шага. Неужели вся эта жара, весь пролитый людьми пот, не спосланный ему в помощь? И ежедневные страдания Майтер и Мрамор, и красная воспаленная сыпь на лицах детишек, и гибнущие посевы, и пересыхающие ручьи — всё это из-за него. Едва подумав о пересохших ручьях, Шёлк едва не свалился в русло одного из них и только благодаря везению сумел ухватиться за сук, невидимый в темноте. Осторожно спустившись с неровного берега, он опустился на колени, ощупал сглаженное течением камня в поисках воды, однако воды не нашёл. Возможно, выше, либо ниже, в самых глубоких местах ещё остались какие-то лужицы, но в этом месте ручей иссяк подчистую, до капли. Склонив голову на бок, шелк прислушался. «Не журчит, не звенит ли где ток быстрой воды меж камней?» Нет, знакомой мелодии ручейка он не расслышал. Едва отзвучал донесшийся издали резкий, пронзительный крик Козадоя, над головой его вновь сомкнулась лесная тишь. Казалось, иссушенные жаждой деревья в терпеливом молчании дремлют, ждут лучших времен. Лес этот, по словам одного из наставников Схоли, посадили во времена Кальда, чтобы его водосбор питал городские колодцы. И хотя ныне Аюнтамиенто позволял богатеям строиться в его границах, оставался по-прежнему просторным, тянулся в сторону полюстрии на добрых полсотни лиг. Если его ручьи высохли, долго ли еще суждено жить Верону? Не потребуется ли, пусть хотя бы на время, возвести новый город у берега озера? тоскуя по свету не меньше, чем по воде, шелк выбрался на противоположный берег и, спустя еще сотню шагов, увидел за чистоколом голых, тесно прижавшихся друг к дружке деревьев долгожданные отцветы небесной тверди на тесанном до блеска отполированном камне. Чем ближе, тем выше, массивней, казалось, окружавшая виллу крови стена. Чистик оценивал ее высоту кубитов в 10 или около, Однако шелк, остановившись у ее подножия и подняв взгляд к тусклым, неверным отблескам небосвода на остриях зловещих стальных шипов, с сию оценку сверх меры заниженной. Несколько обескураженный, он размотал тонкую веревку из конского волоса, обвязанную вокруг пояса, заткнул рукоять топорища за ремень, соорудил на конце веревки скользящую петлю, как советовал чистик, и метнул ее вверх к венчавшим стену шипам. На миг, показавшийся шёлку целой минутой, не меньше, верёвка повисла над его головой, словно чудесное знамение, угольно-чёрное на фоне сияющих небесных земель, терявшееся в непроглядной, чёрной, как саже тьме, пересекая бескрайнюю полосу тени. Но в следующее же мгновение безжизненно упало к его ногам. Шёлк, закусив губу, собрал её, расправил и снова швырнул петлю кверху. Из глубин памяти неожиданно сами собой всплыли последние слова умиравшего конюха, которому он приносил искупление грехов перед богами с неделю тому назад. Слова, подводившие итог 50 годам тяжелого труда. «Я старался, Паттера. Старался». Следом вспомнился шелку и изнурительный зной спальни в четырех пролетах от земли, рваные, выленившие лошадиные попоны на кровати глиняный кувшин с водой и краюха чёрствого хлеба, вне всяких сомнений припасённая неким состоятельным человеком для своего скакуна, оказавшаяся не по зубам, а слабшему умиравшему конюху. Ещё попытка. Неопрятный, любительский набросок жены, оставивший конюха, видевший, что тот больше не в силах прокормить её и детей. Ладно, ещё один, последний бросок а после он вернется в старенькую обитель Авгура на Солнечной улице, туда, где ему и следует быть, уляжется спать и забудет эти бредовые планы спасения Монтейона вместе с бурыми вшами, кишевшими в выцветшей синей попоне. Последний бросок. Я старался, Паттеро, старался. Портреты троих детей, которых отец не видел куда дольше, чем прожил на свете сам шелк. «Ладно», — подумал он, — «попробую еще разок». На шестом броске ему удалось захлестнуть петлей один из шипов. Не заметил ли кто-либо в доме веревки, взлетающий над стеной и падающий вниз? Осем оставалось только гадать. С силой дернув веревку к себе, шелк затянул петлю натуга, отер полой рис, взмокший от пота ладони, уперся ногами в тесанный камень стены и полез кверху. Увы, стоило ему взобраться примерно вдвое выше собственного немалого роста, петля распустилась, и незадачливый взломщик рухнул наземь. «О, пас!» — воскликнул он куда громче, чем собирался, после чего минуты три, а то и более, безмолвно укрывшись в тени у подножия стены, потирая ушибленные места, вслушивался в тишину. Вокруг по-прежнему царило безмолвие. «О, сцилла. «И Тартар, и ты, всевеликий пас!» Нарушив молчание, забормотал шелк. «Не забывайте слугу своего, не оставляйте милостью». Поднявшись на ноги, он смотал веревку на локоть и осмотрел петлю. Петля оказалась аккуратно рассечена как раз посередине. Очевидно, грани шипов заточены будто клинки мечей, о чем следовало бы догадаться заранее. Ретировавшись в заросли, Шёлк принялся шарить среди едва различимых во мраке ветвей, нащупывая рогульку подходящей величины. Первый нанесённый вслепую удар топорика прозвучал громче выстрелы из пулевого ружья. Замерев в ожидании, шёлк вновь напряг слух, уверенный, что вот-вот услышит тревожные крики и частый топот множества ног. Но нет, лесной тишины не нарушали даже сверчки. Ощупью убедившись в ничтожности зарубки, оставленной на ветке топориком, шелк благоразумно убрал подальше свободную руку. Вновь силой ударил по ветке, вновь замер, прислушался. На сей раз до ушей его, откуда-то издали, точно так же шелк давным-давно мальчишкой. Лежа в жару, слышал сквозь наглухо запертое, плотно задернутое занавесями окно, негромкое, но мелодичное пиликанье шарманки, возвещавший появление седого нищего с ручной обезьянкой на плече за целых три улицы от дома. Донеслись несколько, всего-то пара другая, бодрых, живых, зовущих музыкальных фраз. Затем музыка стихла, уступив место протяжному, монотонному пению Козадоя. Удостоверившись, что она не возобновится, шелк принялся рубить укрытую мраком ветку, пока не отсек ее начисто после чего упер концом в ствол и очистил от тонких прутьев. Покончив с этим, он выбрался из лесной темени на озаренную отсветами небосвода поляну возле стены и надежно обвязал получившуюся рогульку веревкой, там, где рожки срастались воедино. Сильный бросок и раздвоенный сук, взвившись над остриями шипов, прочно зацепился за них. Стоило только потянуть веревку к себе запыхавшийся, взмокший от пота насквозь пропитавшего и рубашку, и брюки, шелк вскарабкался на наклонный карниз и, тяжело дыша, распластался на плоском камне узкой полосе между шипами и краем отвесной стены. Так в неподвижности пролежал он минут пять, а может и больше. Несомненно, его уже заметили, а если и нет, неизбежно заметят, как только он станет на ноги. Да, вставать — глупость чистой воды. Переводя дух, Шелк твердил, твердил самому себе, что даже мысль о столь безрассудном поступке могла прийти в голову только такому дурню, как он. Когда же он, наконец, поднялся, всерьез ожидая грозного окрика либо грохота выстрела из пулевого ружья, пришлось призвать на помощь себе все самообладание до да последней крохи, чтобы не взглянуть вниз. Однако стена оказалась на целый кубит шире, чем он ожидал. «Не дать не взять, дорожка в саду Монтеона». Переступив через стальные шипы, украшенные зазубренными, на ощупь острыми, точно пилы гранями, шелк присел, вздвинул на лоб широкополую соломенную шляпу с низкой тульей, нижнюю часть лица прикрыл полой черных рис и оглядел далекую виллу с прилегавшими к ней угодьями. От ближайшего крыла виллы на глазок отделяла добрая сотня кубитов. Упомянутая чистиком травяная дорожка, ведущая к парадному крыльцу виллы, отсюда оказалась почти не видна. Однако от задней стороны ближайшего крыла тянулась к стене, упираясь в нее сотни шагов левее, белая тропка, посыпанная чем-то наподобие крыла каменного щебня. По обе стороны от этой дорожки выселась с полдюжины построек различной величины. В самой большой, очевидно, укрывали от непогоды всевозможный транспорт, а Значительно выше и уже, с узкими затянутыми проволочной сеткой окошками в верхней части глухой стены, следовало полагать, предназначалась для домашней птицы. Однако шелка более всего обеспокоила другая постройка, вторая по величине. К открытой задней части ее примыкал просторный дворик, обнесенный частоколом, а поверху затянутой сеткой. Возможно, верхушки столбов частокола заострили отчасти и для того, чтобы надежнее закрепить сетку. Но огражденная имя голая земля, местами поросшая, едва различимыми в неверных отсветах небосвода, пучками травы, внушала вполне определенные мысли. Сомнений быть не могло. Это вольер для опасных зверей. Невольно поежившись, шелк продолжил осмотр угодий. За главным центральным зданием виллы виднелось нечто вроде внутреннего двора или террасы, почти целиком заслонённой боковым крылом. Однако разглядеть краешек каменной мостовой и цветущее дерево в керамической капке крыло вовсе не помешало. Над покрытыми лужайками также возвышались рассаженные в тщательно выверенном, нарочитом беспорядке деревья и даже кусты живых изгородей. Многовато, однако ж, растительности. Похоже, кровь хоть и выстроил стену и завёл стражу, не слишком опасался незваных гостей. Хотя, если его сторожевые псы любят поваляться в тени, незваного гостя, решившего подобраться к особняку крови, прячась за хозяйскими деревьями, может ожидать весьма неприятный, убийственно-неприятный сюрприз. А в таком случае, чем меньше препятствий для быстрого отчаянного рывка к вилле, тем лучше. Хм... Что бы предпринял на месте Шёлка опытный, целеустремлённый грабитель наподобие Чистика? Однако Шёлк тут же пожалел об этой мысли. Чистик, ясное дело, отправился бы во своясе, либо подыскал для ограбления другой дом, попроще, как и говорил. Кровь необычный магнат, не богатый купец, не комиссар, разжиревший на взятках. Кровь тоже смекалистый, ловкий преступник причем озабоченный собственной безопасностью куда сильнее, чем следовало бы ожидать. От чего? Видимо, у него хватает преступных тайн? Или врагов, как и он сам, живущих за гранью закона? К примеру, чистика его другом уж точно не назовешь. Однажды, 12 лет от роду, Шелк в компании еще нескольких мальчишек забрался в пустовавший дом и теперь отчетливо вспомнил весь свой страх, весь стыд не говоря уж о жутковатой, гулкой тишине безлюдных комнат и мебели, укрытой от пыли чехлами из грязного белого полотна. Как огорчилась, как взволновалась мать, узнав об их проделке. Наказывать шелка она отказалась. Пускай, дея наказание, незадачливому взломщику назначит хозяин дома. Наказание, при одной мысли о коем шелк съежился, беспокойно заерзал, лежа поверх стены, так и не последовало. Но ожидание грядущей кары повергало его в ужас неделями, месяцами. А может быть, час расплаты просто настал лишь сегодня? В конце концов, разве образ того опустевшего дома не выселся на задворках памяти, когда шелк, припоясавшись веревкой из конского волоса, вооружившись топориком, отправился на поиски чистика, в то время лишь одного из смутно знакомых мирян, посещавших Монтеон по ссылом. Если б не чистик с майтерой мятой, если б не починка, обветшавший кровли Монтайона, а главное, если б не тот достопамятный дом, куда он забрался, вдвоем с одним из товарищей, взломав окно на задах. Если б не все это в купе, он ни за что не решился бы тайком пробраться сюда, в особняк крови. Вернее, в воображаемый особняк крови на палатине На полотене, среди респектабельных, состоятельных горожан, где, теперь-то он прекрасно это понимал, такого соседа, как кровь, не потерпели бы ни за что. Пришлось бы ему тогда вместо этой неразумной, совершенно мальчишеской эскапады А что, собственно, ему еще оставалось? Снова писать слезное прошение патаререморе Реморе, Куадьютору Капитула, хотя Капитул, что вполне очевидно, уже принял решение, добиваться личной беседы с его высокомудрием пролокутором который Шелк пробовал, но не сумел добиться около месяца тому назад, в конце концов осознав, вернее, полагая, будто осознал, всю серьезность финансового положения Монтеона. Стоило вспомнить выражение лица крохотного, лукавого протонотария его высокомудрия и долгое ожидание, завершившееся сообщением, что его высокомудрие отбыл почивать до утра, кулаки сжались сами собой. «Его высокомудрие достиг весьма преклонных лет», — объяснил протонотарий, как будто он, паттеро какой-нибудь заезжий иноземец. «Ныне его высокомудрие так легко утомляется!» С этими словами протонотарий столь гнусно, всепонимающе усмехнулся, что шелку ужасно захотелось врезать ему от всей души. «Ладно, допустим, обе эти возможности уже опробованы и исчерпаны». Однако он наверняка мог бы предпринять еще что-либо, разумное, действенное, и, самое главное, в рамках закона. Не успел шелк закончить эти раздумья, как из-за угла дальнего крыла вилы тяжеловесно, грозно выскользнул упомянутый чистиком талос. На миг появившись, он тут же исчез из виду, вновь появился, замелькал, то скрываясь в тени, то выезжая под яркий свет небосвода. Поначалу шелку подумалось, что Талос услышал его. Но нет, в таком случае он двигался бы намного быстрее. Очевидно, он попросту, как обычно, патрулировал угодья, караулил высокую, величавую виллу с зубчатыми обводами крыш, вершая еще один из тысячи тысяч обходов, совершенных с тех пор, как кровь нанял его на службу. Изрядно занервничав, шелк вжался в камень. «Вот интересно». Что у этой махины с зоркостью глаз? Майтера Мрамор как-то призналась, что видит куда хуже шелка. Хотя ему, читая книги, с 12 лет приходилось надевать очки. Однако причиной тому может быть всего лишь ее почтенный возраст. А может, и примитивнее устроен, но все-таки изрядно моложе. А впрочем, что толку гадать? Как бы там ни было, движение, разумеется, выдаст его скорее, чем неподвижность. Неподвижность. Несложное вроде бы дело, но вот беда. Чем ближе подъезжал Талос, тем труднее становилось ее сохранять. Голову Талоса венчал шлем, блестящий бронзовый купол, вместительней многих солидных склепов. Под шлемом, испепеляя все и вся злобным взглядом, сердито поблескивала личина великана-людоеда, сработанная из вороненной стали. Широкий приплюснутый нос, пара красных на выкате глаз, Огромные, плоские, словно пластины сланца, скулы, полуоткрытая, хищно-оскаленная пасть. Скорее всего, острые белые клыки, торчавшие над кровавоалой нижней губой, предназначались попросту для красоты, вернее, для устрашения, но рядом с каждым из этих клыков поблескивал воронением тонкий ствол скорострелки. Много ниже этой грозной головы, меж парой широченных черных ремней, без малейшего шума несших Талоса вперед по коротко стриженной травке. Темнело бронированное туловище, не меньше грузового фургона в величину. И иглострел, и сабля и уж, конечно, топорик, все это оружие разве что слегка оцарапало бы Талосу полировку. В бою на собственной территории он мог оказать более чем достойное сопротивление целому взводу латной стражи во всеоружии. Оценив обстановку... Шелк тут же твердо решил не сталкиваться с этой громадой на ее собственной территории, а если удастся, не сталкиваться с нею вообще. Приблизившись к белой полосе, усыпанной крылокаменным щебнем дорожки, Талос остановился, неторопливо завертел огромной устрашающей головой, осмотрел заднюю часть виллы, каждую из дворовых построек, скользнул взглядом вдоль дорожки, И, наконец, пристально дважды оглядел весь обозримый участок стены. Уверенный, что его сердце остановилось навеки, к замер от страха. Еще мгновение, и он, лишившись чувств, упадет со стены, а Талас, подкатив к нему, несомненно, без жалости, разорвет его на куски, стальными ручищами шире, больше самых больших лопат. Но, впрочем, это уже неважно, ведь он будет мертв, а мертвому всё равно. Долгое время шелку казалось, что он замечен. Голова Талоса надолго замерла без движения, тараща полные ярости глаза прямиком в его сторону. Бронированная махина, плавно, словно облако, неумолимо, словно горный обвал, заскользила к нему. Но вот путь Талоса мало-помалу, так медленно, что поначалу шелк запретил себе в это верить, отклонился влево. Немигающий взгляд тоже. И, наконец, «Шелку» удалось разглядеть в темноте, на фоне округлых бортов страшилища, изогнутые трапы, что позволяют десантникам-штурмовикам ехать в бой на его плоской спине. Так он лежал без движения, пока Талас не скрылся из виду за углом ближнего крыла виллы, а затем вновь переступил через шипы, освободил веревку с раздвоенным суком на конце и следом за ней спрыгнул вниз. Приземлился он, вспомнив уроки детства по всем правилам, согнув колени и перекатившись вперед. Однако удар подошвами о засохшую до каменной твердости землю оказался изрядно болезненным. Настолько, что у распростершегося ничком шелка перехватило дух. Узкая решетчатая задняя калитка, к которой вела дорожка, усыпанная белым щебнем, оказалась утоплена в стену на порядочную глубину. Рядом с калиткой покачивалась санетка звонка. А на звонок из дома вполне мог, а может и нет, машинально рассудил шелк, выйти слуга-человек. Поддавшись безоглядному азарту, он дернул шнурок, приник к щели между прутьями шириной от силы в четыре пальца и устремил взгляд в сторону дома. «Ну-ка, кто явится открывать?» Над головой мрачно, зловеще зазвонил колокол. Сторожевые псы на звон не откликнулись. На миг шелку показалось, будто в тени ветвистой вербы на полпути от стены к дому сверкнули чьи-то глаза, но отблеск угас слишком быстро, чтобы доверять ему. Да и чьи же глаза, если это действительно были глаза, могли сверкать на высоте семи с лишним кубитов. Между тем к калитке подкатил никто иной, как давешний талос. «Кто такой?» — проревел он, и, распахнув калитку настиж, склонился вперед направил на Шёлка стволы скорострелок. Шёлк сдвинул широкополую соломенную шляпу пониже, к самым бровям. «Некто с важным посланием для твоего хозяина, крови», объявил он, «прочь с дороги». С этими словами он поспешил шагнуть в проём калитки, чтобы её сделалось невозможно захлопнуть, не зашибив его. Вдобавок он ещё никогда не видел Талоса вблизи и, рассудив, что удовлетворение любопытства ничем страшным ему не грозит, потрогал скошенную пластину брони, заменявшую исполинской машине грудь. К немалому его удивлению, на ощупь броня оказалась разве что слегка теплой. «Кто такой?» Вновь проревел Талос. «Тебе требуется мое имя или вверенная мне тессера?» уточнил Шелк. «У меня ведь имеется и то, и другое. Казалось, Талас даже не шелохнулся, однако каким-то непостижимым образом придвинулся к Шелку вплотную, так близко, что коснулся нагрудной бронепластины его рис. «Оссади назад!» Внезапно Шелк снова почувствовал себя ребенком, малышом против взрослого, горластого, бесчувственного великана. В сказке, которую когда-то читала ему вслух мать, некий отважный, дерзкий мальчишка прошмыгнул между ног великана. И сейчас этот трюк тоже вполне мог получиться. Бесшовные черные полосы, заменявшие Талосу ноги, поднимали его стальное туловище как минимум на три кубита над травой. Шелк облизнул пересохшие губы. Сумеет ли он убежать от Талоса? Если Талосы так же быстры, как пневмоглиссеры, разумеется, нет. А впрочем, какая разница? Зачем Талосу гоняться за беглецом? когда выстрелить вслед много проще. Ещё толчок в грудь, да такой, что шёлк покачнулся и едва устоял на ногах. «Убирайся прочь!» «Ладно, но сообщи крови, что я приходил», — велел шёлк, рассудив, что о его появлении в любом случае будет доложено. А значит, неплохо бы сделать вид, будто ему этого и хочется. «Скажи, что у меня есть для него весточка». «Кто ты такой?» «Ржавь!» — шепнул шелк. «Ну а теперь позволь наконец пройти». Внезапно Талос плавно, мягко откатился назад, и калитка с лязгом захлопнулась перед самым носом, вернее, в какой-то ладони от носа шелка. Вполне вероятно, тессера — определенная вещица либо тайное слово, служащее пропуском для беспрепятственного входа на виллу — у крови имелась но с ржавью шелку, увы, промахнулся. Отойдя от калитки, он с некоторым удивлением обнаружил, что ноги его дрожат, подгибаются, будто ватные. Интересно, кто откликнется на звонок у главных ворот? Все тот же Талас? Весьма вероятно, но отчего б не проверить, раз уж задняя калитка не подает ни малейших надежд. Отправившись в изрядно далекий путь вдоль стены к главным воротам, Шолк сообразил, что Чистик, и в порядке презумпции любой из его собратьев по ремеслу, наверняка предпочли бы черный ход, опрозорливый хозяин, предвидя сие заранее, вполне мог усилить охрану именно с той стороны. Минуты позже он упрекнул себя за мысли, будто Чистик не осмелился бы попытать счастье с парадным ходом. Может, оно и верно. Однако Чистик, в отличие от него, не испугался бы Талоса до дрожи в коленках. «Нет», — рассудил он, представив себе суровое, хмурое лицо Чистика. Суженные глаза, оттопыренные уши, массивный, дурно выбритый подбородок. Чистик, конечно, действовал бы с оглядкой, но без боязни. Вдобавок, Чистик, что еще более важно, твердо верил в расположение богов, в их великодушную заботу лично о нем, тогда как сам Шелк, лицо, облеченное духовным саном, мог лишь стараться уверовать во все это. Покачав головой, он вынул из брючного кармана четки. Гладкость отполированных бусин, увесистая тяжесть пустотелого креста, ободряли, внушали уверенность. Девять десяток, каждая из коих предназначена для восхваления, для вознесения молитв одному из главных божеств, плюс дополнительная, ничейная, так сказать, десятка, к которой подвешен пустотелый крест. Стоп а ведь в каждом десятке от того он и есть десяток. Также по 10 бусин. Что если некогда девятеры были десятью? Нет, прочь еретические мысли. Вначале крест. Тебе, о всевеликий Пас. В пустом крестообразном пространстве, как поведал шелку один из наставников, таился секрет, тайна, намного превосходящая секреты съемных частей при помощи коих Шолк забавлял самых маленьких из ребятишек, посещавших Палестру, и, подобно любому Авгуру, проверял, подтягивал священные контакты. К несчастью, наставник не счел уместным раскрыть ему, в чем состоит секрет, либо, вполне вероятно, не знал этого сам, а может, никакого секрета в этом полом кресте нет вовсе. Отмахнувшись от несвоевременных воспоминаний, шелк прекратил ощупывать загадочную прорезь в пустотелом кресте и истово прижал крест к груди. «Тебе, о всевеликий пас, отдаю я, бедное, мое сердце и весь мой дух, весь разум и всю мою веру». Мало-помалу трава поредела и вскоре исчезла вовсе, уступив место невысоким, крайне странным растениям, наподобие многослойных зеленоватых зонтиков казавшихся здоровыми, пышными, однако рассыпавшимися в прах, стоило шелку коснуться их носком ботинка. Парадный въезд в угодье крови обнадеживал еще меньше, чем задняя калитка. Здесь арку ворот венчал глаз в блестящем воронением металлическом ящике. Выходит, если позвонить здесь, кто-нибудь вроде мускуса не только увидит его изнутри, но и, вне всяких сомнений, начнёт допрашивать при помощи имеющегося в этом же ящике рта. Минут пять, а то и больше, шёлк, сидя на, кстати, подвернувшемся валуне, растирая натруженные ноги, размышлял, стоит ли, представ перед надвратным глазом, подвергаться пристальному осмотру, а может быть и допросу. Памятуя о том, что врун из него никудышный, он принялся было изобретать благовидный предлог для встречи с хозяином дома. Но тотчас же приуныл. Даже лучшие из его выдумок не выдерживали никакой критики. В итоге шелк с явным облегчением признал идею бесперспективной. Если он и проникнет на виллу крови, то только тайком. Зашнуровав ботинки, он поднялся, прошел еще сотню шагов вдоль стены и снова забросил на стену за частокол шипов веревку с раздвоенным суком на конце. Главное здание, как и рассказывал Чистик, оказалось двухэтажным, а в каждом из пристроенных к нему крыльев, судя по рядам окон, насчитывалось по три этажа. Однако основное, изначальное строение, почти не уступало им высотой. И главное здание, и крылья были сложены из того же гладкого светло-серого камня, что и стена, а высота их не оставляла ни малейших надежд забросить рогульку с веревкой на крышу. Таким образом, Чтобы попасть внутрь, следовало отыскать незапертую дверь либо взломать одно из окон первого этажа. В точности, как поступил Шелк с прочими мальчишками, забираясь в безлюдный дом за пару лет до разлуки с матерью и отправки в схолу. Невольно вздрогнув при этой мысли, Шелк обнаружил, что дальний конец правого крыла, строение наиболее удаленного от его прежней наблюдательной позиции, завершается довольно скромной пристройкой, увенчанной декоративными мерлонами, возвышающимися над травой от силы на 10 кубитов. Судя по величине многочисленных, тесно сжавшихся одно к другому окон, внутри находилось что-то вроде оранжереи или зимнего сада, и шелк, сделав память и зарубку на будущее, вновь принялся изучать окрестности. Широкую травяную дорожку, изящно изгибая стянувшуюся к колоннаде портика, украшавшего фасад виллы, окаймляли яркие цветочные клумбы. Напротив, в некотором отдалении от парадного входа, посреди чаши претенциозно-роскошного фонтана извивалась белея фарфором прекрасная сцилла, струйками извергавшая воду и из женского рта, и из кончиков поднятых щупалец. Воду! И непростую, душистую! Словно гончая потянув носом, шелку ловил в неподвижном воздухе аромат чайных роз. Отложив суждение об эстетических вкусах крови на потом, он одобрительно кивнул в сторону столь осязаемого свидетельства мирской набожности. Возможно, кровь все же не такой уж скверный человек, чтобы о нем не думал чистик. В конце концов, он снабдил шелка тремя карточками на достойную жертву и, может статься, прислушается к глазу разума, если правильно повести разговор. Быть может, этим поручение и насущего в итоге и ограничится? На секунду-другую дав волю приятным мыслям, Шелк представил себя удобно сидящим в одной из роскошных комнат, возвышавшейся впереди виллы, и от всей души хохочущим над собственными похождениями за компанию с преуспевающим на вид толстяком, с которым свел знакомство днем на Солнечной улице. Хм... Да ведь в таком случае не исключено даже пожертвование на самый насущный ремонт — по дальнюю сторону травяной дорожки. Далекий рев приближающегося пневма Глиссера заставил его оглянуться. Машина, сверкая фарами сквозь поднятую ею самой тучу пыли, мчалась вдоль проезжей дороги в сторону главных ворот виллы. Поспешив залечь за частоколом шипов, шелк распластался ничком, вжался всем телом в камень. Стоило б не в Маглисеру затормозить, к воротам из-за колонн портика метнулась пара миниболидов с седоками в сверкающих серебром конфликт латах. В тот же миг из-за угла зимнего сада, если то вправду был зимний сад, на полном ходу вырулил Талос. Стремительно огибая кусты и деревья, он мчался по травянистой лужайке немногим медленнее миниболидов. А следом за ним упругими длинными скачками неслись около полдюжины гибких бесхвостых зверей с усатыми мордами, с рогами на темени. Шелк замер, провожая их взглядом, точно завороженный. Толстенные стальные ручища Талоса потянулись вперед, точно подзорные трубы, удлинились на добрых 20 кубитов, а то и больше, и ухватились за кольцо в верхней части стены возле самых ворот. секундная пауза ляск, скрежет невидимой цепи. Руки машины, складываясь, потянули кольцо, а с ним и цепь на себя, и створка ворот поднялась кверху. Тень, набежавшей с востока тучки, укрыла колонны портика, затем ступени у их основания, и шелк забормотал жаркую, истовую молитву Тартару, прикидывая на глаз скорость ее движения. Негромко, протяжно, со странной тоской взвыв воздушными соплами, Пневмоглиссер соскользнул под округлую арку ворот. Один из рогатых зверей вскочил на его прозрачную крышу, присел, напружинился, словно вися в пустоте, но тут же, утробный рыча, спрыгнул на земь, прогнанный латниками, с руганью замахнувшимися на него прикладами короткоствольных пулевых ружей. Стоило рогатому зверю отскочить в сторону, тень тучки достигла фонтана с фарфоровой сциллой. Талос ослабил цепь, опуская тяжелую решетку ворот. А Пневмоглиссер величаво поплыл над темнеющей травяной дорожкой следом за мини-болидами, сопровождаемой всей шестеркой рогатых зверей, вновь и вновь поднимавшихся на задние лапы, чтобы заглянуть в салон. Остановившись, Пневмоглиссер плавно осел на траву у широких каменных ступеней парадного крыльца. А Талос отогнал от него зверей пронзительным, пробирающим до костей воем какой ни по силам издать ни одному человечьему горлу. Едва пассажиры в блестящих нарядах спустились на землю, шелк спрыгнул со стены. Стремглав метнулся через лужайку к зимнему саду. С отчаянием обреченного зашвырнул веревку с рогулькой на узорчатые зубцы, украшавшие обвод крыши. Вскарабкался наверх, и плашмя рухнул на спину.